дверь из морского мусора я нашла джейн по ритмичному хрустую стуку с которым лопаты вонзалась в каменистую почву работа шла медленно и равномерно джейн копала в ложбинке в середине островка в полном одиночестве если не считать противного болотного запаха и гудение миллионов комаров и разумеется мистера теодора хавермайера он превратился в окровавленный сверток из простыней грязно белый напоминащую личинку его рука бесцветная когтстая лапа со следами от зубов бады торчала из- под ткани отбрасывая пугающий длинную тень в свете вечернего солнца а нельзя ну я не знаю выбросить его в озеро или так оставить хруст лопаты вгрызающейся в землю шорох осыпающегося грунты джейнды же головы не подняла но у нее на губах появилась невеселая улыбка думаешь все эти хавермагеры могут просто так исчезнуть и никто не станет их искать она покачала головой и добавила успокаивающим тоном земля здесь хорошая влажная долго не залежится от этих слов мне стало как-то нехорошо так что я присела на поросший мхом валун и уставилась на ворон которые расселись по веткам сосен карка и перекрикиваясь как воспианные гости на похоронах передо мной возник грубо отесанный черенок лопаты я взяла его и вскоре сделала несколько открытий во первых копать очень трудно а я все еще не оправилась после побега из ббрт бура во вторых человеческие тела довольно крупные и могилы им нужны большие в третьих когда копаешь в голове остается очень много места для размышлений несмотря на подщиплющие глаза и ладони содняящие и как бы намекающие что ты уже заработал мозоли отец не бросил меня он вернулся за мной эта мысль сияла у меня внутри как солнышко слишком яркое чтобы на него можно было долго смотреть как давно я мечтала увидеть хотя бы крошечное подтверждение его любви ко мне его любовь к моей матери и эгоистичное горе всегда оказывались сильнее но не в последнее мгновение в самом конце они не смогли одержать вверх и он отвернулся от двери которую искал семнадцать лет так где же он я помедлила вспомнила последние нацарапанные в безумные спешки слова беги январи аркадия не верь и отложила эту мысль на потом что такого рассказала мне последняя глава чего я сама не предполагала но для начала оказывается мистер лог прекрасно знал что мой отец охотится за дверями и даже сам нанял его именно с этой целью Я представила подвалы особняка лока, заставленные бесконечными рядами коробок и ящиков, комнаты с витринами и аккуратными табличками. Сколько таких артефактов было украдено из иных миров? Сколькие из них наполнены сверхъестественной силой И как много он продал или обменял? Я вспомнила встречу в Лондоне свидетельницей которой стала в детстве, этот закрытый аукцион ценных предметов. на нем присутствовали члены общества в этом я была уверена по крайней мере там был похожий на хоька рыжеволосый человек следовательно общество тоже знало о моем отце о дверях и об украденных артефактах должно быть они же и преследовали его шли за ним по пятам и закрывали двери но зачем если им так нужны были сокровища которые он крал для них же Впрочем, возможно, они хотели оставить все закровища у себя и запечатать двери, предотвращая дальнейшую утечку. Очень в их духе. Я провела достаточно времени среди богатых и могущественных людей, чтобы заметить, как они любят рассуждать о поддержании эксклюзивности и обеспечении спроса через дефицит. Это было почти понятно. Но кто же закрыл дверь моей матери? ту самую первую дверь в поле много лет назад и дверь на вершине горы мой отец тогда еще не работал на мистера лока был ли это несчастный случай или общество занялось закрытием двери намного раньше чем мой отец отправился путешествовать по этому миру пару раз я слышала как они с благоговением упоминали некоего основателя может общество на самом деле намного древнее чем кажется Все это не объясняло так же, с какой стати им вредить своему собственному охотнику за дверями. Но что-то явно помешало моему отцу вернуться. Что-то заставило его нацарапать последние три строчки. А теперь обществу нужна я. Они не перестанут тебя искать, девочка. У меня за спиной что-то мерзко хрустнуло, будто вонзаясь в мясо. я обернулась и увидела что джейн сидит возле тела хавер майера с деревянным молотком в руках ее лицо было абсолютно бесстрастным очищенный деревянный кол торчал из белого свертка примерно в том месте где находится сердце джейн пожала плечами на всякий случай на мгновение я застряла где то между ужасом и весельем, но в итоге не смогла справиться с собой. я рассмеялась это был слишком громкий смешок похожий на истерику джейн приподняла брови, но потом запрокинула голову и тоже расхохоталась в ее голосе я услышала такое же облегчение какое испытала сама, и мне пришло в голову что ее холодность и уверенность порой могут быть напускными. ты определенно перечитала грошовых ужасков пожуурла ее я джейн снова пожала плечами ничуть не устыдившись а я продолжила копать отчего то дело пошло лучше как будто нечто тяжелое севшее у меня на плечах улетело при звуке нашего смеха еще с минуту я работала в тишине а потом джейн заговорила в моем мире если хочешь жить лучше сразу стрелять увидев что то странное или необычное в лесу именно поэтому я чуть не убила твоего отца при нашей первой встрече, но с первого раза я промахнулась отдай лопату если все равно не копаешь моии движения к этому моменту стали редкими и бесцельными я выкарабкалась из ямы и джейн заняла мое место. ее голос звучал в так то ритмичным взмахом лопаты он начал кричать и махать руками переключаясь с одного языка на другой в их числе был и английский я уже давно не слышала английскую речь от другого человека и уж тем более от темнокожего татуированного мужчины который напоминал профессора поэтому я его не застрелила Джейн уже стояла в яме по пояс, и каждое движение лопаты сопровождалось хлюпающим звуком. Мошки велись вокруг нас как нетерпеливые гости, которые торопятся сесть за ужин. Я отвела его в свой лагерь, накормила, и мы обменялись историями. Он спросил: « не находила ли я других дверей в этом мире? и не слышала ли рассказов о том, что написанные слова, сбывались я ответила нет и он сразу поник. Мне захотелось извиниться, но я сама не знала за что. Затем твой отец предупредил меня: двери закрываются у меня за спиной. кто-то идет за мной по пятам. Он умолял меня вернуться с ним в родной мир, сказал, что знает каково это застрять в чужом мире и попросил пойти с ним. я отказалась. «Почему?» — я присела на край могилы, обхватив колени руками. Одолженная мне юбка уже была безнадежно испачкана и заляпана, и на одно головокружительное мгновение я словно перенеслась в детство, когда была строптивым ребенком и ничуть не стеснялась своего неаккуратного вида. Джейн выбралась из ямы и села рядом со мной. Пото что не всегда человек может найти себе место там где родился. я родилась в мире, который отверг меня обобрав до нитки, а потом выбросил стоит ли удивляться, что я нашла себе мир получше она вздохнула с сожалением, но я хотела в последний раз выбраться за дверь на случай, если этот сумасшедший прав и у меня остался последний шанс. Джулиан разбил лагерь у подножия горы Сусва, а я отправилась за патронами для винтовки и... новостями о судьбе сестры. Джейн заморгала, и ее глаза стали похожи на фонари на зимнем ветру. Вопрос, что с ней стало, застрял у меня в горле. Мы немного помолчали, а потом она продолжила в прежнем резком тоне. Я вернулась в лагерь Джулиана. Он снова принялся уговаривать меня остаться но я только рассмеялась ему в лицо я видела во что превратился мой дом белые женщины недобро посматривали на меня из окон подъездов браконьеры в дурацких шляпах позировали для фотографии рядом с убитыми животными а дети с раздувшимися животами на ломаном английском просили е ты нет уж в итоге джулиан пошел провожать меня до двери из с лоновой кости чтобы попрощаться вот только в пещере нас ждало кое что странное джейн напряженно смотрела на могилу куча серых брусков связанных вместе по несколько штук горящие фетили и смутный треск твой отец закричал и оттолкнул меня а потом все рассыпалось мне обожгло плечи взрывом на собой их отбросила как спички не знаю потеряла ли я сознание ощущение было такое будто я моргнула и передо мной вдруг возник человек в британской военной форме цвета хакки а за ним на том месте где когда то была пещера не осталось ничего кроме камней и пыли его губы шевелились, но с моими ушами что то случилось потом он достал пистолет и навел на джулиана надо было целиться в меня ведь вооружена была только я но он этого не сделал губы джейнна изогнулись когда я умру надеюсь у меня будет не такое чертовски удивленное лицо я не стала смотреть на труп хаввер майера стараясь не вспоминать как у него на груди вдруг появилась аккуратная дырочка Он не успел даже упасть на землю, а я уже кинулась разгребать камни и землю, засыпавшие склон к моменту, когда джууллиану удалось остановить меня, мои руки уже превратились в кровавое месиво. он оттащил меня подальше, повторяя мне жаль, мне так жаль и наконец я поняла я навсегда застрялась здесь. в этом мире я никогда раньше не видела чтобы джейн плакала но сейчас по ее телу пробегала ритмичная дрожь словно грозовые облака над заливом какое то время мы обе молчали вдыхая остывающий вечерний воздух и слушая гулкие скорбные крики гагары разносившиеся над озером что ж в этом мире чернокожей женщине лучше не попадаться никому рядом с белокожим мертвецом в военной форме я взяла камень и начала бить по его телу а потом подтащила останки поближе к обвалу чтобы те кто придет искать не узнали что он умер от пули а потом мы сбежали уже сидя в поезде идущим в харту Твой отец спросил куда я планирую отправиться я сказала что хочу найти другой способ вернуться другую дверь и он печально улыбнулся я всю жизнь ищу другую дверь в свой родной мир сказал джулиан но согласен поискать и твою если ты согласишься кое-что для меня сделать и и он попросил меня поехать в дом богача в вермонте чтобы защитить его дочь по ее телу снова прокатилась беззвучная дрожь но голос оставался ровным я выполнила свое обещание а джууллиан нет я прокашлялась он не умер я почувствовала как она замерла рядом со мной в напряженной надежде я дочитала книгу он нашел в японии дверь которая ведет в его родной мир, но не прошел через нее. он попытался вернуться за мной крошечное солнце снова вспыхнуло у меня внутри, а потом потускнело но видимо так и не добрался он просит передать тебе я сглотнула чувствуя привкус стыда на языке что ему очень жаль джейн резко втянула воздух через щель между зубами а он обещал мне он обещал ее голос звучал сдавленно переполненные эмоциями горькой обидой завистью убийственным гневом я вздрогнула и ее взгляд метнулся ко мне а глаза широко раскрылись погоди январь Ты ведь создала проход между лечебницей и этой хижиной ты не могла бы сделать то же самое для меня написать мне дорогу домой ее лицо засветилось отчаянной надеждой и как будто джейн рассчитывала что я сейчас достану перо из кармана и нарисую ей дверь прямо в воздухе ей удастся снова увидеть своих мужей и жену казалось она даже помолодела я почувствовала что не могу ответить глядя ей в глаза нет я в книге моего отца сказано что есть места где миры соприкасаются друг с другом как ветви дерева и там находятся двери не думаю что отсюда из вермонта можно дотянуться до твоего мира она нетерпеливо отмахнулась ладно но если ты поедешь со мной в кению к моей двери из слоновой кости я молча подняла свою забинтованную левую руку на уровень глаз через несколько секунд рука начала трястись и дрожать а еще через пару секунд мне пришлось ее опустить дверь из лечебницы сюда чуть не стоило мне жизни тихо призналась я и это внутри одного мира не знаю какой силой нужно обладать чтобы открыть проход между двумя мирами но сомневаюсь что у меня она есть джейн медленно выдохнула глядя на мою руку лежащую на земле и ничего не сказала потом она резко встала отряхнула юбку и потянулась за лопатой я сама закончу иди к сэмюою я сбежала чтобы не видеть как джейн плачет ба и сэмюэль выглядели так будто умерли а потом их воскесел далеко не самый умелый колдун бат весь в следах подсохшие крови по вязках и стежках втиснулся на кровать между сэмюэлем мостяной и, и теперь спал доверчиво пристроив голову ему на плечо кожа сэмюэля была нездорового бело желтого цвета как мякоть гриба а его грудь укрытая одеялом тяжело вздымалась с каждым неровным вдохом когда я села на край кровати он с трудом приоткрыл слипшиеся глаза и совершенно неожиданно улыбнулся здравствуй январь здравствуй сэмюль моя ответная улыбка была робкой и неуверенной он высвободил руку из под одеяла и погладил бада что я тебе говорил а бад всегда на твоей стороне моя улыбка окрепла да кстати добавил сэмюою уже тише как и я его глаза смотрели спокойно сияя неведомо откуда взяшейся теплотой заглянуть в них было все равно что погреть руки у камиина в февральский холод я отвела взгляд опасаясь сказать какую-нибудь глупость прости за то что случилось за то что сделал с тобой хавермайер мой голос всегда звучал так высоко сэмюэль пожал плечами как будто пытки и похищения были для него не более чем досадным неудобством но тебе придется разумеется объяснить мне что он за существо и что это за двери из за которых он так злился и еще как ты попала сюда раньше чем я смог устроить тебе грандиозный побег с этими словами он выполз из-под одеяла и сел облокотившись на подушки с такой осторожностью будто весь был покрыт синяками грандиозный побег все было бы очень красиво с тоской признался сэмюэль ноччную налет веревка спущенная из окна мы бы ускакали прочь на белых лошадях ладно с серых пони прямо как в наших любимых рассказах из газет и все пошло на смарку уже во второй раз за этот вечер я рассмеялась, а потом прерывисто путана боясь что сэмюэль либо посмеется надо м мнойю либо станет жалеть рассказала ему все я рассказала о синей двери в заросшем поле об отце о матери о том что не знаю живы ли о они оба об археологическом обществе новой англии и закрывающихся дверях в умирающем мире. о том что мистер лог держал моего отца на поводке как собаку о меня в клетке словно диковинную птицу о начертанном где люди обладающие сильные воли и могут переписать действительность а потом рассказала о серебряные монетке превратившиеся в нож и показала слова которые написала у себя на руке кожа под повязками была бледной запекшиеся раны выпирали и рука напоминала какое то раненое озерное чудище выброшенное на берег сэмюэль коснулся неровный т в слове только похоже спаситель тебе не потребовался криво усмехнулся он в сказках стриги сами себя спасают стриги ведьмы пояснил он о разумеется я надеялась на более восторженный ответ но сэмюэль поверил мне не на мгновение и не усомнившись наверное за все эти годы что он таскал мне нескосортные страшилки вместо того чтобы стоять за прилавком его мозги совсем сгнили или он просто всецелы мне доверял сэмюэль задумчиво продолжил в сказках они всегда остаются одни в смысле ведьмы и живут где нибудь в лесу в горах или в башне пожалуйюсь чтобы полюбить ведьму нужно быть храбрым а мужчины чаще всего трусливы с этими словами он посмотрел на меня гордо приподняв подбородок как бы говоря я не трус я поняла что ничего не могу сказать я даже не знала что думать в следующее мгновение он мягко улыбнулся и произнес итак эти люди из общества они не перестанут тебя искать да из за того что ты знаешь на что способны нет не перестанут раздался у меня за спиной голос джейн она стояла в дверном проеме обрамленная алыми лучами закатного солнца мрачно поджав губы что то в ее облике напоминало мне отца ссутулиные плечи морщины которые оставляют на лице горя джейн подошла к ведру с водой ополоснуть запачканные землей руки и натянуто произнесла нам нужны план и место где можно спрятаться она вытерла ладони об одежду я предлагаю отправиться в аркадию так твой отец называл мир спрятанный у южного побережья мэна он не гостстеприимен и трудно доступен насколько мне известно что делает его идеальным укрытием я знаю дорогу голос джейн звучал совершенно ровно как будто она предлагала сходить в банк или на почту они отправятся в чужой враждебный мир но разве нам обязательно январь перебила она у нас нет ни денег ни дома ни семьи я чернокожая женщина в стране где презирают чернокожих иностранка среди народа которые ненавидит иностранцев и что хуже всего мы сразу бросаемся в глаза африканка и девочка непонятного цвета с лохматыми волосами и рукой покрытой шрамами джейн раскрыла ладони если члены общества хотят тебя найти они найдут и полагаю мистер хавермайер был далеко не худшим из них сэмюэль поюзал на подушках но вы забываете мисс январь далеко не беззащитна похоже она может написать все что захочет крепость дверь в тембукту или на марс несчастный с случай который произойдет с мистером локом последнее он произнес с явной надеждой в голосе когда я рассказала ему о бреттлбора сэмюэль зарычал прямо как бат лицо джейн исказило горькая улыбка насколько мне известно ее возможности не беззграничны меня охватил стыд захотелось оправдаться нет это слово прозвучало слегка сдавлено мой отец говорит что за славотворчество приходится платить я не могу просто разорвать весь мир и заново слепить его так как мне заблагорассудится я покосилась на сэмюэля понизив голос боюсь не такая уж я и ведьма Он пошевелил рукой, которая лежала на одеяле рядом с моей, и кончики наших пальцев едва не соприкоснулись. «Вот и славно», — прошептал Сэмюэль. — Я не настолько храбрый. Джейн прокашлялась, привлекая наше внимание. «Итак, добраться туда будет непросто. Нам нужно преодолеть двести миль таким образом, чтобы нас не узнали и не начали за нами слежку. и денег у нас нет. Боюсь, — она улыбнулась с холодной и натянутой улыбкой, — мисс Сколлер придётся привыкать к совсем иному образу жизни. А вот это меня обидело. Я, знаешь ли, много путешествовала. У меня был чемодан с латунной табличкой, на которой выбито моё имя, а паспорт напоминал зачитанный роман в мягкой обложке. Джейн невесело рассмеялась. — И что же? Во всех этих поездках ты хоть раз самостоятельно стелил из себе постель, готовила ужин, а билет второго класса ты хоть раз в жизни видела. Я бросила на нее разгневанный взгляд, но промолчала, что уже говорила само за себя. Нам придется спать в лесу и добираться на перекладных, так что будь готова. Я не придумала никакого остроумного ответа, поэтому предпочла сменить тему. я не уверена что нам стоит прятаться в этой аркадии мой отец исчез в японии если ты помнишь, и мы должны хотя бы попытаться найти его но джейн устала и покачала головой этого они ждут в первую очередь может однажды ты это сделаешь но потом когда пройдет какое то время и станет безопасно да к черту безопасность может «Может, нам стоит обратиться за помощью к мистеру Локу?» У Сэмюэля и Джейн одновременно вырвались нечленораздельные восклицания, исполненные изумления и негодования. Я не сдалась и пошла на пролом. «Знаю, знаю, но, послушайте, я не думаю, что он желал вреда или смерти мне и моему отцу. Он просто хотел разбогатеть и набить свои витрины редкими артефактами». он может и не знает о том что общество закрывает двери или ему все равно и думаю он меня любил хотя бы немного он мог бы помочь нам спрятаться одолжил бы нам денег чтобы добраться до японии я умолкла в глазах джейн заблестелало что то вязкое и влажное жалость удивительно как сильно ранит чужая жалость Ты бы хотела отправиться в приключение и спасти отца как сказочная героиня, я понимаю, но ты совсем юна, у тебя нет ни денег ни дома, и ты никогда раньше не сталкивалась с уродливой стороной жизни. Этот мир сожрет тебя январьи. рядомом со мной раздался голос сэмюоля а если мистер ло и впрямь пытался тебя защитить. он очень плохо справился с этой задачей думаю тебе нужно бежать я умолкла чувствуя как все мое будущее уходит из под ног. я ждала что моя жизнь вот вот вернется в привычные руслы как будто все произошедшее после исчезновения отца закончится как кино появится табличка с надписью конец с жужанием включится свет, а я снова окажусь в особняке лока и сяду перечитывать братьев роверов на суше и на море но теперь все это навсегда осталось в прошлом как стрекоза застывшая в янтаре следуй за джейн ладно прошептала я казалось я вновь стала семилетней девочкой которая вечно откуда то убегает мы отправимся в аркадию а ты ты останешься со мной или вернешься домой она вздрогнула у меня нет дома я встретилась с ней взглядом и обнаружила что липкая жалость в них превратилась в нечто изорванное и отчаянное я сразу представила древние руины и рассыпающиеся гобелены все развалишееся лишившиеся основы казалось джейн вот вот скажет что ты еще начнет обвинять упрекать или жаловаться но она отвернулась и вышла из хижины выпрямив спину мы с эмюэлем помолчали мои мысли метались как стоя пьяных птиц между отчаяньем неужели мы обе так и останемся бездумными неужели я проведу всю жизнь в бегах безудержным детским восторгом аркадия приключение побег и отвлекающим теплом руки сэмюэля которая все так же лежала на одеяле рядом с моей он откашлялся и попытался изобразить непринужденный тон но не преуспел я хочу отправиться с тобой если позволишь что нет ты не можешь бросить свою семью дом свое свое дело а это слишком опасно хорошим лавочником мне все равно не быть мягко перебил меня он даже моя мать это понимает я всегда хотел чего то другого чего то большего другой мир вполне подойдет у меня вырвался усталый смешок я даже не знаю куда мы отправимся и надолго ли мое будущее такое запутанное и неясное ты не можешь просто взять и согласиться на все это потому что добрый или жалеешь меня или януаре его голос стал тихим и нетерпеливым и мое сердце вдруг бешено заколотилось. я предлагаю это не из желости думаю ты знаешь причину я отвернулась к окну за которым синел вечер, но его взгляд все равно продолжал с жечь мне щеку угли затеплелись и разгорелись. может быть медленно произнес он может быть я недостаточно ясно выразился когда сказал что на твоей стороне я имел в виду я хочу быть рядом с тобой готов войти в любую дверь несмотря на опасность и отправиться с тобой в это самое запутанное будущее я готов остаться с тобой на где то в глубине души я порадовалась услышав что его голос сделался натянутым и дрогнул навсегда если ты не против время ненадежное вздорное создание каким оно стало после моего попадания в лечебницу теперь просто исчезло мы вдвоем остались парить в невесомости как две пылинки в лучах вечернего солнца Я вдруг ни с того ни с сего подумала об отце, о том, как он каждый раз уходил от меня с сутули в плечи, с поникшей головой, в обвисшем пыльном пальто. Потом вспомнила мистера Лока, тепло его руки, лежавшие у меня на плече, добродушный смех, жалость в глазах, с которой он смотрел, как меня усыпляют, чтобы увезти в Бреттлборо. жизнь научила меня тому что люди которых ты любишь непременно тебя покинут разочаруют предадут посадят под замок и в конце концов ты останешься один навсегда но ведь сэммию или меня не бросил верно когда я была ребенком и безвылазно сидела в особняке лока в обществе одной и только вильды он приносил мне газеты и подарил лучшего друга когда меня объявили сумасшедшие и заперли в лечебе без надежды на спасение Он принес мне ключ, а теперь, когда я превратилась в беглянку, преследуемую чудовищами и загадками, он предлагал мне себя навсегда. Я ощутила, как это предложение манит словно наживкой рыбу: быть ни одной, быть любимой, чувствовать рядом с собой теплое плечо. я жадно вгляделась в лицо сэмюэля пытаясь понять красивое ли оно и поняла что не могу сказать наверняка. я не видела ничего кроме глаз решительных и горящих как угли. как легко было бы сказать да но я помедлила мой отец писал, что истинная любовь похожа на притяжение, сила, которая просто существует, невидимая и неизбежная. это из за нее мое сердце пропускает удары а дыхание становится прерывистым или дело в страхе одиночестве и усталости может я просто цепляюсь за сэмюэля как утопающее за спасательный круг сэмюэль посмотрел на меня и ему явно стало неловко я обидел тебя прости его улыбка смущенно погасла просто предложил можешь обдумать если захочешь а нет дело не в я просто я начала предложение не зная что планирую сказать страшась того чем могу его закончить но в этот момент невероятно своевременно в дом вернулась джейн она держала в руках охапку поросшего хомо хвороста а на лице ее появилось замкнутое выражение напоминающая зашитую рану увидев нас джейн остановилась вскинув брови как бы желая спросить я помешала но затем молча направилась к пече и слава богу через пару минут за которые мы с сэмюэлем выдохнули и отодвинули руки подальше друг от друга джейн мягко произнесла сегодня нам лучше лечь пораньше утром отправимся в путь конечно голос сэмюэля звучал совершенно ров он спустил ноги на пол побледнев от напряжения и вежливым кивком указал мне на кровать о нет не нужно я посплю на полу он сделал вид что не услышал растелил несколько залежавшихся одеял в углу и свернулся на них лицом к стене спокойной ночи джейн январе Моё имя он произнёс с осторожностью, с которой обычно касаются колючие проволоки. Я забралась в кровать поближе к Баду и попыталась заснуть, несмотря на напряжение и ноющую боль во всём теле. Собственные веки казались мне тяжёлыми и горячими, израненная рука горела. Джейн устроилась в кресле-качалке у печи, положив на колени револьвер мистера Лока. Угли тускло мерцали в очаге, отбрасывая на ее лицо слабые оранжевые от цветы теперь когда она думала что на нее не смотрят на ее лице намного яснее читалась печать горя точно такое же выражение я много раз видела у отца, когда его рука замирала над листом бумаги, а взгляд устремлялся за окно как будто ему хотелось отрастить крылья и вырваться на волю. неужели такое будущее ждет и меня неужели я обречена выживать в чужом для меня мире убитое горем лишное всякой опоры одинокое бац сладко зевнул и поудобнее вытянулся возле меня ну не такая уж и одинокая я заснула прижавшись лицом к его шерсти и вдыхая его знакомый солнечный запах путешествие по новой англии в сопровождении джейн было совсем не похоже на поездки с мистером локом сходство между ними было только одно оба имели одинаковое представление о том кто из нас главный джейн раздавала приказы и инструкции со спокойной уверенностью человека который привык что ему подчиняются возможно когда то она командовала охотничьими отрядами как же сложно ей наверное давалось роль компаньонки в этом мире а разбудила нас с эмиюля в предрассветном мраке и мы уже преодолели полпути по озеру к тому моменту как первая медовая полоска солнечного света возникла у горизонта Мы предпочли набиться в весельную лодку запя вместо того чтобы сесть на паром рискуя попасться на глаза кому-нибудь не тому и принялись по очереди грести к тусклому мерцанию газовых фонарей на дальнем берегу грести оказалось ничуть не проще чем копать к тому мгновению как корпус лодки с хрустом выкатился на песок мои ладони были стерты уже не ды мозолей а до крови а сэмюэл ь еле двигался как будто был на несколько десятилетий старше чем на самом деле джейн выглядело совершенно обычно если не считать юбки запачканные могильной грязью и кровью мне следовало ожидать того что едва мы войдем в город люди начнут разбегаться при виде нас крепко сжимая шляпы в руках и бормоча что то себе под нос выглядели мы довольно устрашающе вооруженная чернокожая женщина болезненного вида молодой человек угрюмая собака и девочка странного цвета боая в одежде не по размеру я попыталась спросить одну из дам как пройти к ближайшей железнодорожной станции но Джейн надернула меня, наступив на босую ногу. «В чем дело? Ты разве сама не говорила, что мы поедем на поезде?» Джейн страдальчески вздохнула. «Да, но поскольку билеты мы покупать не планируем, лучше не привлекать к себе внимания». Она дернула головой в сторону железной дороги, которая, извиваясь с змеей, тянулась на восток от города. «Идите за мной». джейн продолжила путь не дожидаясь от нас подтверждения мы с эмюэльем посмотрели друг на друга чуть ли не впервые после вчерашнего разговора. он приподнял брови весело сверкнув глазами и изобразил галантный поклон как бы говоря только после вас джейн отвела нас в маленькое и почти пустое железнодорожное депо где мы забрались на вагон платформу с надписью лесоматериалы монтпелиера и стали ждать. Не прошло и часа, как мы уже катились на восток, оглушенные ревом и грохотом колес, окутанные угольным дымом и пылью, широко улыбаясь, как дети или безумцы. Ветер трепал высунутый язык Бада. следующие несколько дней перемешались у меня в памяти затерявшись в жаркой дымке ощущение ноющих ног и постоянного страха из за которого мне чудилось будто кто то следит за мной прожигая взглядом затылок я помню голос джейн холодный и уверенный помню ночь которую мы провели в заросшем поле под небом напоминающим расшитое бисером одеяла промасленные сэндвичи с рыбой купленные в придорожные лавке как нас подбросил фермер доставлявший голубику в конкорт на повозке с мулами а в другой раз болтливый почтальон возвращавшийся домой после работы а еще я помню как джейн подставила лицо ветру когда мы ковыляя по безымянной дороге пересекли границу штата мэн узнаете запах спросила она я узнала соль холодные камни и рыбья кости Океан. Мы шли по дороге до тех пор, пока Таня уперлась в гладкую гальку и истерзанные соленым ветром сосны. Светила луна, наши шаги были едва слышны. Джейн, судя по всему, руководствовалась рассказами моего отца, а не картой или собственными воспоминаниями. Она что-то бормотала себе под нос, иногда протягивая руку к камню странные формы или щурясь на звезды. рититмичный шепот волн все приближался мы обошли плотную стену сосен кое как спустились с соответственного берега и вот мы уже на месте. я и до этого бывала на море десятки раз гуляла по пляжам южной франции и по берегам антигуа путешествовала на лайнерах через атлантику и видела как нос корабля аккуратно разрезает волны. даже шторма не так страшны когда наблюдаешь за ними из окна отеля или изнутри металлического корпуса лайнера для меня океан был чем то приятным и красивым как наше озеро только побольше но теперь стоя на каменистом берегу видя волны разбивающиеся под ногами окидывая взглядом бесконечные просторы атлантики бурлящие словно черные вари во в ведьминском котле Я понимала, что океан — это нечто совсем иное. Нечто дикое, скрытное, готовое проглотить тебя целиком. Джейн уже пробиралась по скользкой от лишайников тропинке, идущей вдоль склона скалы. Мы с Сэмюэлем последовали за ней, а Баат, обгоняя нас, поспешил вперед. Мои легкие странно сжались, а сердце дрожало в предвкушении. Дверь! настоящая дверь первая в моей жизни с тех пор как я была полудиким ребенком бегавшим по полям открытая дверь которую отец приберег специально для меня даже сейчас когда сам он попал в ловушку или лежал мертвым где то на другой стороне земного шара отец меня не оставил помогая хотя бы так это мысль Согрела меня как пламя свечи, которую не мог погасить даже порывистый морской ветер. Джейн скрылась в низкой влажной расщелине. Я с любопытством заглянула внутрь, но Джейн тут же вылезла обратно, вытаскивая за собой конструкцию из досок и гнилых веревок. Она тяжело вздохнула. Что ж? Наверное, глупо было надеяться, что плод благополучно переживет такую погоду. но возможно этого хватит чтобы дотащить припасы с этими словами она начала деловито и без малейшего стыда снимать с себя одежду джейн что ты где дверь не ответив она показала на море я проследила за ее пальцем и увидела серые пятнышка на горизонте голые скалы серебрились в свете звезд на острове но мы же не можем мы же не станем добираться влавь трудно доступной не гостстеприимной как я и говорила если не ошибаюсь ее голос звучал сухо она уже вошла в воду ее исподнее сияло белизной а темные ноги и руки сливались с ночным мраом батд радостно кинулся в воду вслед за ней я повернулась к сэмюо люища поддержки и обнаружила что он уже расстегивает рубашку спорю на по последние ломоть хлеба что смогу тебя обогнать пробормотал он как будто мы снова были детьми играющими на озере они усталыми отчаевшимися взрослыми которые прибыли на берег холодного моря в попытке убежать бог знает от чего я беспомощно рассмеялась я успела поймать краешек ответные улыбки и бросить взгляд на его бледную грудь, прежде чем он вошел в воду вслед за Джейн и Бадом. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти за ним. Наверное, я не должна была удивляться тому, что вода холодная. Пускай сейчас стояло август, лето в Мэне скоротечное и напоминает осторожного зверька, который мгновенно прячется с заходом солнца. Но, как мне кажется... невозможно войти в настолько холодную воду и не удивиться плыть в такой воде все равно что пробираться через рой жащих насекомых замерзшими пальцами мы вцепились в доски оставшиеся от плота волоча за собою пожитки и тяжело дыша даже бат держал голову как можно выше над водой как будто стремился парить вместо того чтобы плыть соль пропитала мои повязки, въедаясь в слова вырезанные на руке, если бы я могла повернуть назад бросить все и смиренно приползти к розоватым камином особняка лука, я бы так и поступила, но я не могла поэтому продолжала загребать холодную черную воду горящими руками с каждым движением приближаясь к серому пятну острова, а потом мои колени задели каменистые дно а дджийн принялась затаскивать плот на берег рядом со мной хрипло дышал сэмюэль он выбрался на сушу в нескольких футах от меня и рухнул весь покрытые гусиные кожи и лицом в гальку мне больше выдохнул он совсем а не нравится холод я вспомнила пронизывающее ледяное прикосновение хавэрмайера и болезненно бледные ли лицо сэмюэля испугавшись я кинулась к нему гладя его по спине анемевшими пальцами ты как в порядке он приподнялся опираясь на локоть и запрокинул голову сморгивая соленую воду его взгляд неожиданно стал до странного пустым я вдруг вспомнила что океан превратил мое исподнее из бесформенных хлопковых мешков в облегающую вторую кожу которая липла к телу и просвечивала мы оба застыли я пребывала в оцепенении околдованные его чернильно янтарными глазами пока бад не остановился рядом с нами и не принялся отряхиваться брызгая на нас ледяной соленой водой сэмюэль закрыл глаза и снова уткнулся лбом в гальку да в порядке вздохнул он а потом с трудом поднялся на ноги и доковылял до плота он вернулся со своей рубашкой которая почти не промокла и накинул ее мне на плечи не касаясь меня ткань пахла мукой и потом мы почти добрались наверное лучше пройти через дверь прежде чем разбивать лагерь даже в голосе джейн уже слышалась усталость мы побрели за ней по берегу и вскарабкались на невысокий утес на дрожащих ногах ветер обсушил нас на моей коже осталась белая соленая корочка на дальнем конце острова стояли словно скелет древнего сторожа руины маяка башня оселая и накренилась а покрывавшая ее краской некогда красно беллая облезла и стала такой же серой как камня у нас под ногами там где должна была находиться дверь остался только проем похожий на разинуый рот джейн вошла в него первой пробираясь через обвалишееся перекрытие и перешагивая недостающие половицы а мы с бадом вошли следом изнутри маяк напоминал гниющую грудную клетку морского чудовища темную увешенную водорослями. один единственный луч лунного света проникал в разбитое окно, освещая дверь в дальней стене в том месте где снаружи никакой двери не было сердце затрепетало у меня в груди с виду Дверь, слепленная из выброшенные морем древесины и костяных фрагментов, показалась мне старой, древнее рассыпающегося вокруг нее маяка. Через просветы внутрь маяка проникал слабый ветерок, принося с собой жаркий сухой аромат синокоса под августовским солнцем. Джейн потянула за ручку из китового уса. Д дверьь плавно открылась, хорошо смазанная и нескипучая. джейна оглянулась на нас улыбнулась сверкнув щелью между зубами и шагнула в черноту я положила руку на голову бады и повинуясь к порыву протянула вторую сэмюлю не бойся и не отпускай меня тот взглянул мне в глаза не отпущу ответил он и его пальцы крепко сжали мои мы вместе перешагнули порог небытие показалось мне таким же пугающим таким же пустым и удушающим как и в прошлый раз но теперь когда рядом были баты с эмюэль оно не казалось таким безграничным мы поплыли сквозь тьму как три кометы как многоногое созвездие окружающее в ночном небе а потом у нас под ногами зашуршала сухая трава мы стояли в непривычных оранжевых сумерках чужого мира за всего одну долгую секунду я успела увидеть бескрайнюю золотую равнину и небо такое широкое что казалось будто над головой раскинулся океан а потом откуда ты раздался грубый голос господи иисося да это целый чертов парад ладно ребята сейчас вы остановитесь где стоите и медленно медленно обернетесь а потом расскажите мне с чем пожаловали и как черт вас подери вы нашли дверь